Явление первое. Полина. Одна смотрит в окно. «Как скучно, просто смерть!» поет. «Матушка, голубушка, солнышко мое, пожалей, родимое, детятка твое!» смеется. «Какая песня в голову пришла!» опять задумывается. «Провалился бы, кажется, от скуки. Загадать разве на картах? Что ж, за этим дело не станет. Это можно, можно. Чего другого, а это у нас есть!» достает из стола карты. Как хочется поговорить с кем-нибудь. Как бы кто-нибудь пришел, вот бы я была рада, сейчас бы развеселилась. А то на что это похоже? Сиди одна, все одна. Уж нечего сказать. Люблю поговорить. Бывало, мы у маменьки утро-то настанет. Трещим, трещим, и не увидишь, как пройдет. А теперь и поговорить не с кем. Разве к сестре сбегать? Да уж поздно. Эка я, дура, не догадалась пораньше. Поет. Матушка-голубушка. «Ах, я и забыла погадать-то!» о в чем бы загадать-то?» «А, вот загадаю я, будет ли у меня новая шляпка!» Раскладывает карты. «Будет, будет!» Хлопает в ладоши, задумывается и потом поет. «Матушка, голубушка, солнышко мое! Пожалей, родимое, детятка твое!» Входит Юленька.